Глава вторая. Интермедсо-2. Как называется бывший сотрудник органов госбезопасности? Эксгибиционист. Почему ты решил, что КГБ установили в твоей квартире подслушивающий жучок? У меня в квартире со вчерашнего дня на один шкаф больше. Заходите, Сергей Кузьмич. Присаживайтесь. Генерал Цвигун прошел по дорожке к стулу и уселся на него. Получилось чуть кривовато, боком к столу. Стал, чтобы поправить, но папка мешала. Тогда он перевернул ее, чтобы не подать семичастным кверх ногами, и положил на зеленое сукно. Поправил стул, сел, и тыльной стороной ладони вытер лоб. Жара. Кабинет был спланирован пациентом института имени Сербского. Стол председателя КГБ был не напротив двери, а прямо за ней. К нему пристукован маленький столик с двумя стульями. А вот дальше шел большой стол для совещаний. Наоборот, все. Я так понимаю, Сергей Кузьмич, что это и есть материалы по Тишкову. Так точно? Как? Привыкаете к нашим реалиям? Тут не Азербайджан. Всего месяц прошел, как Цвигун из Баку, где был председателем КГБ Азербайджанской ССР, переехал в Москву и занял пост заместителя председателя КГБ СССР. Вне всякого сомнения, Он был человеком Брежнева, работал вместе с ним в Молдавии и даже был его свояком. Это знал и сам Цвигун, и Семичастный, да и все управление КГБ. Такая жара!» «Да уж, Семичастный, в отличие от одетого в генеральский мундир Цвигуна, был в просторных серых штанах и белой рубашке с короткими рукавами. Что-то на словах хотите добавить? На что стоит обратить внимание?» Цвигун снова вытер пот рукой и, крякнув, начал. «Знаете, чем расплатились печатники из ФРГ за его книги?» «Не деньгами?» «Асфальтоукладчиком!» Цвигун даже надул щеки и без того круглые. «Чем? Чем? А нахрена ему асфальтоукладчик?» Семичастный подозрительно подвинул к себе папку скоросшиватель. «Владимир Ефимович, наш министр Федин...» На такой же вопрос ответил замечательной фразой. Цвигун взял театральную паузу. «Не томи. Асфальт укладывать!» Оба заржали. Цвигун весело, а председатель скорее за компанию. «И где этот агрегат сейчас? Немцы расплатились. На ЗЛК Александр Михайлович Тарасов, министр автомобильной промышленности СССР, договорился с Тишковым, что разберет его». Снимет все чертежи, потом снова соберет и отправит строительное управление в Краснотуринск. Более того, по просьбе Тишкова Тарасов попросил наших сотрудников находиться в экспериментальном цехе, где разбирают асфальтоукладчик, чтобы предотвратить заимствование персоналом гайчик на сувениры. Как при Сталине. хороший хоть штуковина. Теперь уже семичастный засмеялся от души. «Тарасов говорит, что лучший в мире». Они сейчас в министерстве разрабатывают новый асфальтоукладчик для Союза. А тут Петр Миронович и подвернулся. Дела. Еще есть интересного чего. Наш министр за несколько месяцев стал самым богатым человеком страны. Уже больше десятка стран перевели и напечатали его продолжение «Буратино». Чехи скоро начнут снимать фильм по его сценарию, написанному совместно с совдовой Александра Толстого. «Французы издали книгу почти миллионным тиражом!» «Ну, ни хрена себе! Неужели так хороша?» Семичастный даже свистнул от удивления. Жена по просьбе соседки достала для ее дочки первую его книгу. Говорит, девочке очень понравилось, требует продолжения. «Да, а ведь еще несколько десятков песен. Когда он все успевает?» «На самом деле, как говорит Фурцева, инопланетянин...» Ладно. «Компромат есть?» Семичастный вынул из стакана шариковую ручку с красной пастой и написал под черным жирным делом «Инопланетянин». «Есть!» — там все написано. «У Тишкова две дачи в Переделкино, две «Волги». Есть сведения, что по его указаниям в Краснотуринске пароли кухонных бойцов, алкашей, что лужон избивают. Непонятны его контакты с французским миллионером Биком». Свигун ткнул пальцем в шариковую ручку. Семичастный перевел взгляд с папки на ручку. На желтой пластмассе черными буквами было написано «Бик». Что хоть значит это «Бик»? Переводится? С английского большой, только он француз, я французского не знаю. Предложение есть. Что делаем с инопланетянином? «Владимир Ефимович, тут я разговаривал с одним товарищем из ЦК». Семичастный прищурился. Понятно, Страпезниковым, еще одним молдаванином. За Тишкова определенно вступился Брежнев, Фурцева, Косыгин, Буденый, Пельша и Кириленко. Кириленко со Свердловской области. Остальные считают Петра Мироновича очень перспективным кадром. «Обложили», — тихо прошептал председатель. Цвигун услышал. «И песни, и книга ведь замечательные пишет». Представляете, какой вой поднимется на Западе? Мало нам Пастернака с Солженицыным. Тишков, между прочим, заключил контракт с CBS на миллион долларов. Да что же это такое? Инопланетянин. Шесть. Данную главу написал совместно с Дмитрием Соловьем. Спасибо также Михаилу Николаевичу за идею про подарки. Куба далеко, куба далеко. Куба рядом. «Это говорим...» Дверь из приемной словно ногой отворили. Она даже врезалась в стену. Хорошо не из опилок и бумаги сделана. Выдержала. Заскрипели косяки. На пороге возникла секретарша. Фурцева свою забрала с собой. Жадная. Взамен Петру выделили эту девчину. Хм, девчину. Тамаре Филипповне было лет сорок с хвостиком. Вот бой-баба, к ней вполне подходящий питет. Ростом она была стишкова, то есть метр семьдесят восемь. И килограммов не было не меньше сотни. Только это были не целлюлитные складки. Не бицепсы, конечно, но и не жир. Скорее всего, бывшая спортсменка. Но это бы все ладно. Была Филипповна холериком пётр в принципе тоже но вот если взять тысячу холериков выбрать из них самого или самую холеристую то эта особь будет бледной тенью тамары ну и как все холерики, секретарша была еще и паникёром пётр миронович беда сейчас звонили из посольства кубы через час их посол к вам приедет а что такое возможно Вот так взял посол к министру и приехал? Петр встречу на таком уровне несколько иначе представлял. Сначала через секретарей высокие договаривающиеся стороны договариваются. Потом из-за большой занятости переносят встречу. Наконец, с третьего раза, встречу удается организовать. Лимузины, милиция на мотоциклах, флажки. А КГБ? Может, туда позвонить надо? Что сказали-то? Успокойтесь, Тамар Филипповна. Что-то приготовить надо? Почему беда? Так вы на Мосфильм собирались? Точно, собирался. Хотелось на одного персонажа посмотреть. Есть там такая Марианна Качалова, председатель худсовета и главный редактор Мосфильма. Она скоро выхлостит боевые сцены в неуловимых. И самое главное, заставит мотыля вырезать почти все сцены боя на баркасе с Луспекаевым. Этот легендарный актер подвиг совершил, со своими ногами снявшись в этой сцене. А Мариана посчитает, что многовато насилие. Перегружает это фильм. А не перегрузить ли саму Качалову заведовать клубом в Норильске? Хотя норильчанам ведь и так тяжело. Морозы, ветра. А тут еще и Качалова. А что если Аташе по культуре в Гану или в Заир? И в секретарше ей, Тамару Филипповну? Ну, перенесите встречу. Позвоните, извинитесь. И сходите, пожалуйста, в магазин. Купите шоколадных конфет. гуливер, если есть. И к этому времени чаек подгадайте. Кубу Петр вспоминал часто. Она была другая, яркая. И даже случай с агентом КГБ, маскирующимся под сотрудника посольства, не портил картину. Один отель «Националь» чего стоил. Вот как его сравнивать с Россией? У нас все сделали, чтобы подчеркнуть убогость, а там с точностью до да наоборот. Атланты в вестибюле, или Холли, стыдливо прикрывшиеся тряпочками. Потолок из темно-коричневых огромных балок. Зеркала в золоченных рамах. Люстры, играющие хрустальными бликами под потолком. Свергающий коричневый пол. Наверное, не мрамор? Так даже красивее мрамора. Стойки на ресепшене из красного дерева. Громоздкие, готические. Портреты известных не только в узких кругах посетителей бывших. Хемингуэй, Черчилль, Гагарин еще какие-то смутно знакомые личности. Теперь, наверное, и Петра повесили. И не за одно место, и даже никак в Англии за шею. В красивой рамке из красного дерева под стеклом, между Гагарином и Доном Корлеоне. Представленный к ним гид рассказал, что в этом «национале» был съезд партийный. Пятьсот мафиоза. А «Обстановка номера» кровати с роскошными резными спинками, трюмо резное и стулья в комплекте. Парадоксально, после революции, когда америкосы сбежали в свои Флориды, отель целый год простоял без хозяина и не был разворован. И только через год его национализировали и закрыли казино. Сам Фидель и закрыл. Да и кому нужно на Кубе казино? Нет теперь богатых американских туристов. Никто больше не унижает гордый кубинский народ. Только лучше ли стало от этого народу? В Российской империи в семнадцатом погуляли матросы и прочие шариковы. Экспроприировали, что плохо лежит. Да и то, что хорошо лежало, нашли. Вон даже перстень Пушкина умыкнули. Бросалась в глаза одежда. Яркая, красочная, раскованная. Семь лет назад... Выгорело, износилось, изменилось частично на полувоенную, а все одно приятно посмотреть на кубинок на лодочках. Еще убогие танкетки не вошли в моду, а теперь у Петра и власти хватит не пустить копыта в страну. Будет и он, держи мордой. Весело было наблюдать за Высоцким, как в мультике про Гуффи. Зависает, открывает рот и вертит головой до откручивания шеи в взад очередной мулатки. Нет, ты погляди, какая цаца. Э, здесь останусь. Владимир Семенович. Это Фурцева. Но ведь цаца. И вслед очередной опять поворачивает длинноволосую голову. Товарищ Высоцкий. Все, Екатерина Алексеевна. Все. Осознал. Проникся. Петру же эти львицы не очень нравились. Толстые все. Вот вроде бы талоны на все продукты а все женщины старше двадцати в платье не влезают. Где берут углеводы? Веселили на Кубе и переводчики. Одного дали кубинцы. Молодой мулат. Мачо полная, Мускулы, кучерявая головка, серьга в ухе. И кто ему сказал, что он знает русский? То, что он выдавал, было смесью белорусского с хорватским. Тоже ведь славяне? Если каждое слово попросить произнести отдельно, то смысл через час, скорее всего, дойдет. А вот когда он рассказывал про Капитолий в Гаванне и статую сисястой бронзовой тетки, скопированной с Афины, то ничего понять было нельзя. Капитолий кубинцы тоже скопировали. С Вашингтонского. Но грандиозно и эпически. Впечатлил. Наши не пожадничали и они дали переводчика. Прямо в Москве дали. И был парень, без сомнения, сынком чьим-то. Испанский он знал средненько. Да еще, ко всему прочему, испанский на Кубе серьезно отличался от испанского в Мадриде. Сынок не успевал и иногда вообще чушь нес. Спасало только то, что с собой было аж двое носителей языка. Н носительницы. Кубинки русским еще так себе владели но уж точно не хуже матчи. И самое главное — это был русский. Объективности ради нужно сказать, что Гаванна конца 60-х нищей страной не выглядела. Эдако ретро, но вполне себе ничего на фоне множества городов и деревень СССР. К тому же погода, море, зелень и радушный прием дополняли то, чего не имел Остров Свободы. И вишенкой на торте обили американских ухоженных и очень роскошных автомобилей. А еще на Кубе все время хотелось спать. И спать хотелось неимоверно. Посадки и взлеты самолетов вымотали. К тому же разница восемь часов с московским временем и еще два часа с уральским. Итого почти половина суток. Здесь час дня а для прибывших из страны Советов по внутренним часам спать пора? И как выступать на концертах, когда нужно элементарно адаптироваться к климату и временной разнице? Советская делегация в послеобеденной экскурсии по Гаванне и окрестностям добросовестно продрыхла в автобусе. Прохладный ветерок, задувавший в окна, этому способствовал, а трындеж гида ничуть не мешал. Наверное, одна Маша щелкала подарочным фотоаппаратом без перерыва, меняя уже пятую по счету пленку. «Запечатлею на память», — пояснила она. «Эти кадры потом станут на вес золота». Отложились в памяти и работники советского посольства. Не давал покоя вопрос, по какой причине они в коричневые громоздкие мешковатые костюмы продолжали рядиться на Кубе летом. Сам Тишков первым делом в гостинице сменил свой костюм на рубашку, на ту, что была с коротким рукавом и косыми рядами пуговиц, да еще и сожалел, что не может позволить себе при такой погоде шорты и сандали. А еще ведь искренность и непосредственность кубинцев. Петр тогда долго думал, что брать в качестве подарков. Не водку же и не утюги, как в Индию. И тут вспомнил фильм про кубачинские браслеты. Фильм был так себе, а вот браслеты...» Позвонил мы к и Петрос Мушегович не подвел. Достал три штуки. Раздарил их женам вождей. Солидные тети. Орадовались, как дети. Приятно дарить подарки. А Куба, Куба!» Посол приехал не один. Виктор Мадуэль Родригес Этчвери, третий секретарь МИД, отвечающий за культуру и спорт, был прицепом. И еще переводчик. Попили чаю с гулливерами и перешли к делам. Братья по соцлагерю просили немного. Отправить к ним на гастроли на месяц девушек, Машу и Высоцкого. И желательно, чтобы Вальйодя спел пару песен на испанском. Это точно была расплата. Бог есть. Это он, Петра, за воровство песен наказывает. Да и непонятно, чего робить. Волхва Алёнушку в Москву вызывать. Команданту Хуану Альмейде Боске звонить. Кто песни Высоцкого будет переводить? И опозориться нельзя. А Маша, Вика? Нет, внутри-то взрослая женщина, а вот снаружи... Правильно, Филипповна сказала. Беда! Семь. «Попав во вражье окружение, лупи врага на поражение!» Что-то со здоровьем. Голова чугунная, и сердце щемит. Словно старость вернулась. И еще какое-то нехорошее предчувствие. Всю ночь Петр ворочался, подушку смял, ростонь вообще на пол сбросил. Жара, духота. В открытое окно, сдуру, набилась комарья. Пришлось перебираться на диванчик в гостиной. Продавлен. Видно, товарищ Кноры и сам сим антиквариатом не пренебрегал. В высотке авиаторов ремонт шел вяло. Первая бригада шабашников в первый же день спалила провода в одной комнате и кухне. Решил их бригадир сам вмешаться и отключил весь этаж. Полез в щиток в подъезде. Петр, не молдаван, выгнал. Нашел других. Тоже русские, тоже небритые. Решил простимулировать процесс. Пришел вечером проверить. Одна стена побелена, и мебели добавилась. Два пустых ящика из-под яблок. А на них и прибавление в посудном хозяйстве. Три стакана, один чуть треснувший, и бутылка столичной. Пустая. «Может, семичастному позвонить?» Пусть приставят к шабашникам полковника в парадной чекистской форме. Подействует? Ну, возможны два варианта. Первый. Немолдаване напьются один черт и начнут ругать власть. Полковник их посадит. Второй. Ребята скорешатся, и тогда они полковника посадят к себе за ящик. Вместо одной пустой столичной появится две. Или три. Приехал Тишков на работу усталый, злой и не выспавшийся. Филипповна решила, что шеф сбудуна, и через пару минут принесла чай и две таблетки аспирина. А что, выпил? И чай, и аспирин. Хуже не будет. Сегодня на 10 была назначена встреча с библиотекарями. Не со всеми. Должен был прийти директор ГБЛ Кондаков Иван Петрович со своими заместителями. Плюсом несколько начальников из управления по делам культурно-просветительных учреждений при министерстве. Вопроса у Петра к товарищам было два. Первый и самый важный — составить список самых востребованных книг в СССР. Конечно, ответ очевиден — всем дюмов хочется с майн-ридами. Но одно дело — решение необразованного министра. Уже вся страна знает, что Тишков только учится на заочном, да и то далеко не культуре. Словно мухи тут и там ходят слухи по домам. И совсем другое дело — глаз народа. Нужно ведь прекратить всякую чушь печатать и хоть чуть-чуть исправить дело с дефицитом нормальных книг в СССР. Второй вопрос было не очень понятно, кому задавать. А почему бы не начать с библиотек? Будем растить таланты. Петр хотел объявить конкурс среди старшеклассников на лучшее стихотворение и небольшой рассказ. Рассказал о своей мечте пузатым мужикам, чинно усевшимся за пошарпанный длиннющий стол для заседаний. Прав был Владимир Меньшов. Население нужно менять. Плюнули на Петра и как давай обсуждать. Пришли к выводу через десять минут, что стихи должны быть о пятидесятой годовщине революции, а рассказ — о Ленине. Суки! Товарищи, вы это серьезно? Девочка в тринадцать лет должна написать рассказ о Ленине? Походить в Ленинку, набрать материала, творчески его обработать и написать рассказ? Давайте попробуем еще раз! И со всей дури кулаком по столу грохнул. Больно-то как! Пузаны подпрыгнули и схватились за Паркеры. Где взяли? И еще через пять минут придумали. Пусть рассказ будет про осень. Петр махнул рукой. Про осень, так про осень. Выгнал всех. Иван Петрович, а вас я попрошу остаться. Где там Семенов? Пора ему написать шедевр. Слушаю вас, Петр Миронович. Старшенький, поношенный, явно сердечник как вы думаете иван петрович почему у нас так популярны всякие битлы ну <Но> и <кười> они <кười> не знаю и руками разводят по другому спрошу вы читали перевод их песен я и песня то ни одной не слышал некогда да и история для этих визгов блеснул очками гордо подняв голову а я вот думаю что все дело в недоступности. Запретный плод сладок. В общем, слушайте просьбу. Нужно найти тексты. Думаю, вам по плечу. Перевести их и подготовить к печати. Небольшой брошюркой. Можете в конце разгромную статью какую-нибудь известному у нас поэту заказать. Евтушенко подойдет. Только пусть честно напишет. Никаких указивок сверху. Зачем же мы сами будем пропагандировать чужие нам западные ценности? Даже привстал. Боец. Уверяю вас, товарищ Кондаков, что, прочтя переводы, вы свое мнение измените. Как это? Там такой бред и полное отсутствие стиха, как такового. Мусор. И нужно нашим людям показать, что это мусор. Рассекретить. Половина наших доморощенных битломанов от кумиров отвернется. А вторая половина? Точно ведь, боец. А вторая половина, когда будет продолжать слушать, музыка ведь у некоторых песен вполне себе на уровне, будет ржать и со слушателями этот бред переводить. — Вы знаете переводы? — Нескольких песен слышал. — Ладно, западные журналы в Ленинке есть, переводчики тоже. Сегодня же дам задание. Самому интересно стало. Все у вас? — Да, новых вам ощущений. Восемь я уже в автобусе народу много целую всех мам не стоит целовать весь автобус хорошая новость автобус с депутатами упал с утеса никто не выжил плохая новость в автобусе было три пустых сиденья тамар филипповна дозвонитесь пожалуйста до краснотуринска мне нужно переговорить с первым секретарем гуркома кпсс романовым не прошло и полгода Петр трубку положил. «Тамар Филипповна, позвоните на этот коммутатор и объясните девушкам, что разговаривать будет член ЦК и министр. Петр Миронович, привет. Только тебя вспоминал. Что, за эти 10 минут новый кабель бросили? Почему все у нас так? Слышно было, словно телефон стоит в соседнем кабинете. Михаил Петрович, добрый день. Не оторвал от важных партийных дел. У вас дела в Москве, а тут мелочь всякая. Не знаем, как себя от скуки развлечь. Ну, это так было, пока не навратил ты делов. Сейчас целыми днями бегаешь с высотым языком. Михаил Петрович, официально заявляю, бегать полезно. Что, есть какие новые новости? За этим и звонил. Есть, как не быть. Тебе плохие или хорошие сначала? Вздохнула трубка. И плохие есть. «Нет, давай-ка с хороших, а то настроение испортишь, потом и хорошим не обрадуешься». «С хороших? Так с хороших. Так, э, стройбат уже три дня как трудится в поте лица. Подполковника, что у них главный, зверь просто. Ни минуты солдатикам отдохнуть не дает. Технику сгрузил, палатки поставил и сразу в работу. Место про противотуберкулёзный центр сейчас бульдозерами ровняют». «Послезавтра хотят уже котлованы под фундаменты копать». «Первый раз в жизни такую оперативность вижу. Тезка мой, Михаил Константинович Проскурин, ну, который подполковник, говорит, что как котлованы копать начнут, бульдозеры перебросят к ТЭЦ. Там будут строить мотороллерный цех. Относиться он будет к Ковровскому заводу имени Дегтярева. У нас будет отдельный цех. Их представители только вчера уехали». Все облазили, обшарили. Сразу видно военных. Проект мне показывали. Два сборочных участка, управления и общежития. Все хотят к зиме закончить. От них через недельку тоже строители появятся. Где я всех размещать, ума не приложу. Уже у завода профилакторий на пару месяцев выключил Михаил Петрович, Кабанов-то не сильно ругается. Да, доставалось заводу в последнее время с этой перестройкой в отдельно взятой деревне. Смирился. Он ведь тоже в строительстве по горлу вяз. Здание института строит. Санаторий и лагерь в Трусковце строит. Три дома жилых 72 квартирных строит. Новые честные строит. Два десятка садика еще. А, стоп! Еще ведь цех товаров народного потребления. Там два участка. Один шите обуви, а второй пошутил этих твоих рюкзаков. Плюс маленький участочек по производству из шлама красного сурика для пехотона. Ругаться не ругается, но бурчит на совещаниях, что забыл, как слово «металлургия» пишется с одним «л» или с двумя. Строители переквалифицировался». «А как там кирпичный завод поживает? Раз про сурик разговор зашел». Нормально. Плана 105% уже четвертый месяц выполняет. Еще чем похвастать можете? О, точно, похвастать. Замечательную то девицу в Краснотуринск привез. Ну, которую теперь с твоей подачи все Софи Лорен обзывают. Наталья это просто клад. Из ничего собрала волейбойную сборную города и вернулась позавчера ее команда с первенства области. «Золотой медалью! Теперь на первенство РСФСР по труду поедут!» «Поздравляю! А что за автобазы?» е похуже, у них техника постарше, а 12 е не подводит, даже резерв небольшой пока есть!» «Лодку-то гусеничную фашистку не восстановили еще!» — вспомнил Петр о подарке Буденова. «Почти!» «Один раз даже заводили. Ох, и жрет она горючки. Смерть!» «Ну, вам ведь не кататься на ней. Экспонат!» «Вот и плохие новости начинаются. Экспонат уже киношки со Свердловской киностудии просят. А золотые горы взамен обещают. Я их спровадил. Типа не готовы еще. Кучницы разукомплектованы. Отливать надо. Обрабатывать. Время!» Так они Борисова подключили. Александр Васильевич позавчера звонил и вежливо попросил киностудии не отказывать. Жили ведь спокойно. Ну, ну, не борчи, Михаил Петрович. Что плохого в том, что он на Свердловской киностудии снимут хороший фильм о войне с использованием настоящей техники, а не фанеры. Ну, если так посмотреть. Это все плохие новости. Петр даже облегченно вздохнул. Да нет, еще и не начинал. Давай, самый плохой. На Верязкина совершено покушение. Стреляли из ружья охотничьего. Ранен в руку. После того, как полковник упал, бандит бросился на него с ножом, добить хотел. Но Верязкин не просто казался. Сумел левой рукой пистолет достать и выстрелить в бандита. Ранил. Ножом преступник опять по раненной руке чиркнул. Ну, тут уж полковник его застрелил. «Прямо в глаз пуля зашла». «Вот сволочи! Определили, кто это был?» «Да, не наш. Сидел на третьей зоне. Неделю как освободился. Мотив непонятен. Раньше Верязкин с ним никак не пересекался. Есть и хорошее в этой перестрелке. Участковые с фотографией прошлись по квартирам. Побульки на одну квартиру и указали. А там его сосед по лагерю в одном отряде были». Только он месяца два как освободился. Там и патроны нашли, и кучу отпечатков. Пока этого супчика по 218-й закрыли, за хранение оружия. Но крутят в прокуратуре как соучастника. Живет гад один в двухкомнатной квартире. Мать похоронил две недели назад. Думаю, жил площадь в течение месяца. Затягивать не будем. «Плохо. Крутите его на мотив». Всяко-разно. Знал ведь, зачем тот бандит у него столуется. Понятно. Работают люди. Кроме того, пару рейдов уже наметили по другим подозрительным квартирам. Может, и еще обменный фонд увеличим. Ладно, с этим все. Слушай следующую плохую новость. Ковров у нас не будет. Почему? Всю историю рассказываю. Встречаю три дня назад в горкоме узбечку эту Зуйли ли Тимуровну Керембаеву. Поздоровались, спрашиваю, что случилось. Но она мне и говорит, что пришла просить туалет сделать во втором помещении цеха коврового, который из бомбубежища переделано. Обещал помочь. И уже прощаемся, и что-то дернуло меня. Мол, когда в магазинах наши ковры появятся? Никогда, говорит. Почему? Спросите у директора в Серове. Спросил. А тот ржет. У нас план, и там четко определено, куда мы ковры поставляем. 70% в Москве, 20% в Свердловску, и 10% остается нам. Я его и спрашиваю, но ведь мы в три с лишним раза увеличили выпуск ковров. Спасибо вам. И трубку положил. Вот спрашивается, и зачем мы корячились? Не умирая раньше времени, Михаил Петрович, я вопрос услышал. Попытаюсь помочь. Давай дальше, плохие новости. Последнее и самое обидное. Пришли из Франции автобусы, только вот по дороге в Свердловске два с платформ сняли. Обком партии себе забрал. Причем лучшие забрал, Мерседесы Междугородние. Я даже звонить не стал обком, а решил сначала тебя в известность поставить. Но ведь это колхозные автобусы, они государственные. Как они могли их забрать? Это какое-то воровство. Говорю уже, не звонил. Боюсь волну поднимать. Ведь такое самоправство невозможно было без первого секретаря обкома. По голосу не слышно было, что Романов боится. Хитрит. Пусть волосатая рука Петра Мироновича дерьмо разгребает. Ну хорошо, я Макаревичу позвоню. Как там у них строительство домов идет? Нормально, по графику. 12 уже под крышу заводят, и еще 12 начали. Тогда до октября по 12 месяцев и будем строить. Всего 60 домов. Ну, хоть тут нормально. Ладно, Михаил Петрович. Попытаюсь помочь твоему горю. Обещать не буду, но все, что смогу, сделаю. Пока. Как новости будут, позвоню. Подожди, Петр Миронович. Забыл, тут еще с зоопарком твоим проблемка маленькая. Вот как тут какие-то могут быть проблемы? Яки летом сами должны прокормиться. Да не в кормах дело. Председатель облисполкома исполкома Борисов звонил позавчера с подачи директора Свердловского зоопарка. Предложил помочь им и передать в зоопарк трех яков белых. Откуда узнал только, а монгол этот, кабанов который... Послал меня куда подальше. Не знаю, что и делать. Ничего не делай. Я Борисову и по автобусам, и по якам позвоню. До свидания. Социализм. Это когда у всех всего поровну. Ну-ну. Интернет суд три. Назовите величайших преобразователей в истории человечества: Христос, Маркс, Эйнштейн Скажите, а не евреев называть можно? Генерал-полковник КГБ СССР Николай Степанович Захаров посмотрел на майора, подавшего ему папку, и вздохнул. Потом еще раз вздохнул и отшвырнул ее на угол большого деревянного стола. «Я так понимаю, товарищ сыщик, что пустышку тянем!» Погладил ежик серебряных волос и опять вздохнул. Если бы на месте майора был человек 21 века, то он бы сравнил первого заместителя семичастного с комиком-винокуром. Просто брат-близнец. Но майор Асачи в 21 веке не был. Даже в Болгарии с Монголией не был. Был носителем секретов, настолько важных, что сам был под колпаком КГБ. Опрошено несколько тысяч граждан. Трое видели высокого старика с чеховской бородкой и с гитарным футляром приблизительно в это время недалеко от места убийства Суслова. Пожилой мужчина слегка прихрамывал. «Художник по описанию свидетелей нарисовал портрет. Он в папке». «Вот как? Уже что-то?» Захаров открыл папку, нашел портреты и минуты вглядывался в него. А Сачи уже было решил, что гроза миновала. Дудки. «Майор, по этому портрету можно задерживать каждого десятого. Бородка может быть гримом. Щеки можно увеличить, подложив туда ватные шарики. Хромоту и дурак изобразит». Вот этот портрет я должен нести семичастному? Каким боком я похож на придурка? Правым? Что по ниткам, найденным на месте лёжки? Ткань импортная, смесовая. Страну производителя определить невозможно. Нет образцов для сравнения. Были у нас в продаже где-нибудь в Березках вещи из такой ткани? Никак нет. Майор вытянулся. Сейчас будет гром. Генерал-полковник снова тяжело вздохнул. Осведомители среди евреев. Никто не видел этого человека, и никто ничего не знает о попытках Массат ликвидировать товарища Суслова. Кому-нибудь приезжали родственники. Несмотря на долгую жизнь в Москве, он не смог до конца избавиться от Новгородского говора. Сокол. Потому получалось родственники. В возначенный период только двое. Ни один из них и близко не подходит на эту дедушку. об гораздо ниже ростом. Да. На ходу ли не встанешь? Не там ищем. Не евреи это. Специально лиру эту подбросили. Запутать хотят. Это свой человек. Русский, не русский, но из нашей страны. И мотив другой у него. Поймем мотив, найдем и преступника. Ищите в окружении Суслова, кому он мог дорогу перейти. Врагов Михаила Андреевича. Свободны. Майор ушел, а брат-близнец Винокура взял папку, склонил голову. Вздохнул уже привычно и пошел на доклад к председателю. Предчувствия майора не обманули. «Будет сегодня гром, вот только не на его голову!» Девять. «Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные!» Екатерина Алексеевна пришла на репетицию. «Куда деваться?» Пришлось и Петру отрывать свой тощий зад от грелки. Простыл, Летом в жару. Биг, акула империализма, виноват. Петр ему позвонил по просьбе Смирновой Веры Васильевны. Начальник сектора детской литературы пыталась бросить курить. Петр достал ей через короля шариковых ручек жвачку для тех, кто курить бросает. Но жвачка кончилась. Тем более, что, как и все советские люди, Смирнова на просьбу «дайте попробовать» нет, говорить не умела. Раз и распробовали. Барон на все улучшающемся русском обещал выслать посылочку. На вопрос же француза «что новенького и как вообще поживаете?» Штелли посетовал на жару. Просто, чтобы разговор о погоде поддержать. Абик вместе со жвачкой прислал кондиционер. Ящик чем-то походил на большой радиоприемник с крутилками вверху. Приблизительно такие через десяток лет будут делать и в СССР в Баку. Разве что дизайн будет чуть посовременней. В квартире в высотке авиаторов все еще шел ремонт. И Петр врезал французское чудо в окно спальни дома в Переделкино. Итог уже известен. Растыл. Фурцева хотела лично послушать песни что готовили для Кубы. Три песни Высоцкого перевели на испанский. Опять работали паровозиком. Сначала Волх Алешенька, потом дочь команданты, потом сам член политбюро Острова Свободы. Только Владимир Семенович, вечно занятый на спектаклях, их пока толком не выучил. Потому на суд главного идеолога страны представили два новых хита. Тополиный пух перевели на язык Сервантаса без команданты. Чего там переводить? Набор слов. Екатерина Алексеевна шмыгнула носом, тоже простыла. Воды ледяной из холодильника хлебнула. Перевод-то есть? Подали русский текст. Сейчас и на английский переводим. Порадовал бывшего министра нонешней. Подозрительно даже. Фурцио пробежала текст на листе глазами и подняла эти глаза на Тишкова. «В чем подвох? Где-то опять бомбу подложил». На вид простой текст. Или это на испанском досмысленно звучит. «Екатерина Алексеевна, песни переводил член политбюро КПК. Ну не побежит же проверять». «Вот если только. А что со второй? В ней бомба». «В точку. Не отнять коммунистического нюха у этой тетки. Бомба была. Даже Вика Маша была против». А по Петя, ты там совсем головой поехал. Песни — это ведь продукт эпохи. Можно, конечно, эту эпоху чуть опередить, но не настолько же. Рома харамамба Барум группы ногу свело даже для Запада перебор. А если на переднем плане из ансамбля какого казачьего пустить пару человек в присядку? И еще пара девочек-гимнасток сальто будут крутить. Можно и в присядку, можно и сальто, но не поймут. И что, тебя с высоты выгонят? «Так ты не работаешь. Меня выгонят?» «И слава богу! В Краснотурьинск вернусь!» Закусил у дела Штелли. «Ох, Петр Миронович, ты моей смерти хочешь! Не могу я это позволить вести на Кубу!» Поддержала Машу Фурцева. «Почему?» «Покачану!» «Кто против вас попробовать тяфнуть? И главное, зачем?» Польстил великий Петр. «Тяфнуть не тяфнут, тут ты прав!» Но ведь это все границы переходит. А как это по-русски звучит? Это и есть по-русски. Тут нет текста, только несколько слов. Это просто набор звуков! усмехнулся Штелли. Ну, сейчас начнется. Твуты! Тогда валяй! Музыка прилипчивая, кубинцам точно понравится. Что твои девчонки говорят про роман Буэту? В полном восторге. И не кривил душой, так и есть. А, -а, -а один раз живем! Везите, но под твою ответственность. Спасибо, Екатерина Алексеевна. Оправдаю и отслужу. Взял под козырек Петр. Вот кто-то! хмыкнула бабулька и тоже руку к виску приложила. Ладно, молодцы. Любимому я позвоню, мозги вправлю. Высоцкий не его собственность, а достояние всей страны. Ну ни хрена себе. Переобулась в воздухе. Десять. Людчик, пенсионер на рынке продает картошку. Это у вас картошка на посадку? Не, блядь, на взлет. Высотка авиаторов — это вам не хухры-мухры. Это вещь. И предыдущий хозяин огромной четырехкомнатной квартиры был не случайный в этом доме человек. Вот если кто-то думает, что маршалами авиации были только легендарные Кожедуб и Покрышкин, Но человек этот глубоко заблуждается. Их было 32 человека. Вот один из них и был предыдущим хозяином квартиры. Звали товарища Федор Алексеевич Астахов. Умер он еще в конце прошлого года. Квартира осталась детям. Но где-то там, на Олимпе, когда подыскивали жилье для нового министра с тремя детьми, Вспомнили про маршала и его детей. Выдали им две трехкомнатные квартиры в новостройках, чем очень обрадовали. Все же две большие семьи в одной квартире. К тому же невестки со свекровью не очень ладили. Понаехали. Маршал был не боевой, В том смысле, что сам фашистские самолеты не сбивал. Был управленец. И без сомнения... Хороший управленец. Вскоре после начала Великой Отечественной войны был арестован и впоследствии расстрелян командующий ВВС Юго-Западного фронта Птухин. В июле 1941 года на эту должность и был назначен Федор Алексеевич Астахов. Позже был отозван с фронта и назначен начальником главного управления Гражданского воздушного флота заместителем командующего военно-воздушных сил РККА. На период войны гражданский воздушный флот в полном составе был включен в ВВС РККА. В 1950 году ушел в отставку в возрасте 57 лет. Все это по поручению Тишкова выяснил его помощник Николай. Тот самый, что знал про слона и верблюда. «Еще он...» и про само здание кое-что рассказал провинциалу. На месте высотки раньше была церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине, храм 17 века, разрушенный в 1937 году. В высотке на площади Восстания был и свой гастроном, один из самых больших в Москве, да и в стране. Был в домике и кинотеатр «Пламя» на 540 мест, ателье, почтовое отделение и даже кафе-мороженое. Вишенкой на торте была подземная парковка. Квартир, правда, было почти 500, а мест для машин всего 130. Но Николай Тишкова обрадовал. У маршала свое место было. И хоть и пытались элитные жильцы на него после смерти Астахова покуситься, но не успели. Пока из пяти десятков заявлений выбирали самого крутого, нарисовался Петр. Не сотрешь. Соседом по лестничной площадке, 13-го несчастливого этажа восточного бокового корпуса, у Петра был чемпион мира по шахматам смыслов и актриса Элина Быстрицкая. Та самая Аксиньи из Тихого Дона. Вот молодец был Сталин. Строил так строил. Не Хрущев. Пол в жилых комнатах и коридорах квартир и даже в предлифтовых холлах на всех этажах выложен дубовым паркетом, в ванных комнатах уложена метлахская плитка, а на кухнях постелен линолеум. Во всех квартирах на кухне были установлены холодильники, встроенная мебель, мойки с дробилкой для уничтожения крупных отходов. И еще на кухнях был предусмотрен доступ к мусоропроводу. В ванных комнатах было по два душа. Два. Один с гибким шлангом и второй статичной на изогнутой хромированной трубке. Кроме системы вентиляции, в доме было предусмотрено центральное кондиционирование. Для этого воздух с улицы фильтровался, проходил через увлажнитель, после чего его температура доводилась до 15 градусов по Цельсию. Затем, в зависимости от сезона, Воздушный поток нагревался до нужной отметки. А еще в этом милом домике была централизованная система пылеудаления, которая состояла из щеток и шлангов, расположенных в каждой квартире трубопроводов, проходящих вдоль здания, и пылесосных станций, установленных в цокольных этажах. Собранная пыль отфильтровывалась и сбрасывалась в канализацию. Для отопления всего здания в подвальных помещениях были установлены бойлеры. Вот Хрущев соврал, что коммунизм будет построен в 1980 году. Для всех так и не построили. А вот для избранных гораздо раньше успели. Даже раньше Никиты Сергеевича. «Проклятые пьющие немолдаване Петра достали». Пришлось вызывать из Краснотуринска Петра-танкиста с Кошкиным. Им и так нужно было в Москву. Собирались ребята на соревнования по классической борьбе в рамках четырехлетней спартакиады народов СССР. Турнир будет проходить как раз в столице. Одновременно турнир имел статус 36-го чемпионата СССР по классической борьбе. Для маленького Краснотуринска Послать на такое престижное соревнование аж двоих представителей уже достижение. Даже мест никаких занимать не надо. Вот и приехали на пару дней раньше. Приехали ребята, объяснили небритым пагомность пьянства на рабочем месте. И дело заспорилось. Чего раньше-то не позвал?